Житие и страдания святой великомученицы Екатерины. В царствовании нечестивого императора римского Максимиана в городе Александрия жила девица по имени Екатерина, происходившая из царского рода. Она была замечательно красива и славилась своей премудростью. Будучи только 18 лет от роду, Екатерина в совершенстве изучила творения всех языческих писателей, и всех древних стихотворцев и философов, как, например, Гомера, Вергилия, Аристотеля, Платона и других. И не только хорошо знала Екатерина сочинения мудрецов древности, но она изучила также сочинения знаменитейших врачей, как, например, Асклипия, Гиппократа и Галина. Кроме того, она научилась ораторскому и диаклетическому искусству и знала также многие языки и наречия, так что все дивились ее учености и познаниям. Многие богатые и знатные люди сватались за нее и с этого целью приходили к матери ее, тайной христианке, скрывавшей свою веру по причине жестокого гонения, воздвигнутого в то время на верующих Максимиана. Родственники и мать часто советовали Екатерине выйти замуж, чтобы царское наследие отца ее не перешло в руки кому-либо чужому, через что они лишились бы окончательно этого наследия. Но Екатерина, как мудрая девица, твердо решила в своем сердце сохранить во всю жизнь чистоту девства и совсем не хотела замужества. Когда же родные ее начали усиленно уговаривать Екатерину вступить в брак, она сказала им, «Если вы хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне такого юношу, который обладал бы теми четырьмя одарованиями, которыми я. Как вы знаете, превосхожу всех прочих девиц, и тогда я соглашусь избрать его в супруги» а выйти замуж за человека, который в чем-либо был бы хуже и ниже меня я не желаю. Итак, поищите повсюду, не найдете ли вы такого юноши, который был бы подобен мне по знатности рода, по богатству, по красоте и по мудрости. Всякий же юноша, не имеющий хоть одного из этих дарований, не достоин меня». Домашние Екатерины, видя, что невозможно найти такого юношу, заметили ей, что царские сыновья и другие знатные искатели ее руки могут сделаться еще благороднее и богаче, если вступят с ней в брак. Но по красоте и по мудрости никто с ней не может сравниться. А Екатерина говорила им на это, «Не ученого жениха иметь не хочу». Видя непреклонность своей дочери, мать решилась испытать еще средства». Она прибегла к совету своего духовного отца, мужа благочестивого и святого, который жил в сокровенном месте за городом. Она взяла с собой Екатерину и пошла с нею к тому праведному мужу. Он же, увидев прекрасную отраковицу и услышав ее мудрые, хотя и скромные речи, возымел намерение научить ее познанию Христа, Царя Небесного. «Знаю я», — сказал он ей, — «одного чудного юношу, который несравненно превосходит тебя во всех твоих дарованиях. Красота его светлее солнечного света, премудрость его управляется всеми чувственными и духовными созданиями. Богатство его сокровищ распространено по всему миру и никогда не уменьшается, но по меру раздаяния все более и более увеличивается, а высота его рода неизреченна и непостижима». «Во всем мире нет подобных ему». Внимая этим словам старца, Екатерина подумала, что он говорит ей о каком-нибудь земном князе. Она смутилась, изменилась в лице и спросила старца, правда ли все то, что он ей говорит. Он отвечал, что все это правда, и прибавил, что тот юноша обладает еще другими, большими дарованиями, которых невозможно и перечислить. А траковица спросила его, «Чей же сын, восхваляемый тобой юноша?» Старец ответил ей, Он не имеет отца на земле, но родился неизреченно и сверхъестественно от одной честнейшей родом Пресвятой и Пречистой Девы. Она сподобилась родить такого сына за свою величайшую чистоту и святость. Она пребывает безмерную душою и телом и вознесена выше небес, где ей поклоняются все святые ангелы, как царицы всей твари. Екатерина спросила старца, возможно ли мне видеть того юношу, о котором ты сообщаешь так много чудесного?» «Если ты сделаешь то, что я скажу тебе», — ответил ей старец, — «то сподобишься узреть пресветлое лицо его». Екатерина сказала ему на это. «Вижу я, что ты человек разумный и старец почтенный, и потому верю, что ты говоришь правду. Я готова исполнить все, что ты повелишь мне, только чтобы увидеть мне того, кого ты так восхваляешь». Тогда старец дал ей икону Пресвятой Богородицы, держащей в своих объятиях божественного младенца, и сказал ей... Вот изображение Девы, Матери, того, о котором я сообщил тебе так много чудесного. Возьми это изображение к себе домой и, затворив двери комнаты твоей, с благоговением вознеси усердную молитву к Деве, имя которой Мария. Умоли ее, чтобы она благоволила показать тебе сына своего. Я уповаю, что если ты с верою ей о том помолишься, она услышит тебя и сподобит увидеть того, к которому стремится душа твоя». Тогда от раковицы Екатерина, взяв святую икону, возвратилась домой и ночью, уединившись в комнате своей, начала молиться так, как научил ее старец. Во время продолжительной молитвы Екатерина уснула от утомления и узрела в видении царицу небесную в том виде, как она изображена была на иконе вместе со святым младенцем, окруженным лучезарным сиянием. Екатерина не могла видеть лика его, ибо он отвратил его от нее и обратил его к матери своей. Стараясь увидеть его, Екатерина зашла с другой стороны, но Христос и оттуда отвратил от нее лицо свое. Это повторилось три раза. После того Екатерина услышала, что Богоматерь сказала сыну своему, «Воззри, ада мое, на рабу твою Екатерину, как она прекрасна и добра!» А Богомладенец ответил ей, «Нет». Эта отраковица весьма помрачена и так безобразна, что я не могу смотреть на нее». Тогда Пресвятая Богородица опять сказала Господу, «Разве эта девица не мудрее всех философов? Разве она не превосходит своим богатством и знатностью рода всех девиц?» Но Христос отвечал ей на это. «Опять скажу тебе, Матерь Моя, что эта девица безумно бедна и худородна, и я до тех пор не буду взирать на нее, пока она не оставит своего нечестия». На это преблагословенная Матерь Господа сказала ему, «Молю тебя, сладчайшее чадо мое, не презри создание твоего, но вразуми ее и научи, что ей нужно делать, чтобы насладиться славою твоею и узреть твое пресветлое и превожделенное лицо, на которое все ангелы взирать желают». Тогда Христос отвечал, «Пусть идет она к тому старцу, который дал ей икону, и пусть делает то, что повелит он ей» и тогда она узрит меня и обретет благодать предо мною». Увидев и услышав все это, Екатерина пробудилась ото сна и дивилась тому видению. Когда наступило утро, она пошла с немногими рабынями своими в келью святого старца и, припав со слезами к ногам его, поведала ему о своем видении и умоляла его сказать, что ей нужно делать, чтобы узреть желаемого ей жениха Христа. Преподобный старец подробно научил ее всем тайнам истинной веры христианской, начиная от сотворения мира и создания праотца Адама и до второго пришествия на землю владыки Христа, а также поведал ей о неизреченной райской славе праведников и о много болезненных бесконечных мучениях грешников. Как девица премудрая, богопросвещенная и жаждавшая истины и спасения, Екатерина уразумела вскоре все христианское учение – уверовала от всего сердца в Иисуса Христа и приняла от того же старца святое крещение. После того старец заповедал ей снова помолиться со многим усердием к Пречистой Богородице, чтобы она еще раз явилась ей, как в первую ночь. Таким образом, совлекшись ветхого человека и облегшись в одежду обновления духа, Екатерина возвратилась в дом свой и всю ночь провела в слезной молитве, пребывая без пищи, пока не заснула. И вот снова видит она Царицу Небесную с божественным младенцем на руках. Младенец зирал на Екатерину с великою благостью и кротостью. Богоматерь спросила сына своего, «Угодно ли тебе, сын мой, это девица?» Господь ответил при чистой матери своей, «Весьма угодно, ибо теперь она прекрасна и славна, а не безобразна и бесчестна, как прежде. Ныне она богата и премудра, а не бедна, какую была сначала». «Ныне я возлюбил ее, и так она угодна мне, что я хочу обручить ее себе в нетленную невесту». Тогда Екатерина пала на землю и воскликнула, «Недостойно я, преславный владыка, увидеть царствие твое, но сподоби меня быть, хотя с рабами твоими». В это время Пресвятая Богородица взяла правую руку от раковицы и сказала сыну своему, «Дай ей, чадо, мою перстень, в знак твоего обручения с нею, у невести ее себе, чтобы сподобить ее царствие своего». Тогда Владыка Христос дал прекраснейший перстень Екатерине и сказал, «Вот, я ныне избираю тебя моею невестою нетленную и вечную, и так сохранись великим чанием этот союз нерушимо, и отнюдь не избирай себе никакого земного жениха». После этих слов Христа Господь до да, видения окончилось, А траковица пробудилась и ясно увидела на правой руке своей чудный перстень. Она почувствовала в сердце своем такое веселье и такую радость, что с того часа сердце ее придалось совершенно божественной любви. И такая произошла в ней великая перемена, что она уже не помышляла более ни о чем земном, но только непрестанно днем и ночью размышляла о своем возлюбленном женихе и его одного желала, о нем одном поучалась его и во сне. Вскоре после того, как Екатерина обратилась в христианство, прибыл в Александрию нечестивый царь Максимиан, имевший ревность не по разуму о своих бездушных богах, будучи сам как бы бесчувственным и бессловесным. Желая устроить честь этих богов торжественный праздник, он разослал по окрестным странам и городам приказ собраться всем подданным для принесения жертв, чтобы почтить богов всенародно. Собралось бесчисленное множество людей, причем каждый вел кто что мог – Для жертвоприношения кто волов, кто овец, а кто был не в состоянии, те принесли птиц или еще что-либо подобное. Когда наступил день мерзкого торжества, царь заклал в жертву сто тридцать тельцов, князья и вельможи меньше, и каждый приносил в жертву, что мог. Весь город наполнился криками заколаемых животных и смрадом от приносимых жертв. Повсюду была страшная теснота и смятение, и воздух был пропитан сврадным дымом. Когда это происходило, благочестивая и прекраснейшая Екатерина при виде такого пагубного соблазна душ человеческих жестоко уязвилась в сердце своем, скорбя об их погибели. Горя божественную ревностью, она взяла с собою несколько рабов и пошла в храм, где мизумцы приносили жертвы. Когда она встала в дверях, то все устремили на нее свои взоры, ибо она блистала своей необычайной красотой, которая свидетельствовала о ее внутренней красоте душевной. Она велела известить царя, что имеет сказать ему весьма нужное слово. Царь велел ей подойти к себе. Став пред царем, Екатерина сначала поклонилась ему, воздав подобающую честь, потом сказала. «Царь, познай соблазн, в который ты вовлечен бесами. Вы почитаете богами идолов тленных и бесчувственных и служите им. Великий стыд быть настолько слепым и безумным, чтобы поклоняться таким мерзостям». Поверь хотя своему мудрому диодору который говорит, что боги ваши были некогда людьми и скончали жизнь свою нечестиво. Но ради некоторых деяний, совершенных ими при жизни, люди устроили им памятники и статуи. Последующие же поколения, не зная мысли своих про отцов, которые только ради воспоминания поставили им эти памятники, но думая, что самая весть благочестна и благоприлично начали поклоняться им как богам. И знаменитый Плутарк Херонесский гнушался этими богами и презирал их. «Поверь же, царь, хотя этим мучителям своим и не будь виновником погибели стольких душ, а за что подвергнешься вечным мучениям? Познай единого истинного Бога, пресносущного, безначального и бессмертного, который напоследок лет принял на себя плоть человеческую ради нашего спасения. Им цари царствуют, страны управляются, и весь мир держится». Его единым словом все было создано и сохраняет свое бытие. Этот всесильный и приблагий Бог не же требует жертв, подобных вашим, и не ублажается закланием неповинных жертв, но только требует, чтобы мы хранили его заповеди твердо и непоколебимо. Слыша это, царь воспламенился сильным гневом и сначала долго хранил молчание, потом же, будучи не в силах ответить на ее слова, сказал — «Оставь нас в эти дни совершать жертвоприношения, а потом мы послушаем твоих речей». Окончив свое богопротивное торжество, нечестивый царь велел привести святую Екатерину в свои царские палаты и сказал ей, «Скажи нам, девица, кто ты, и повтори, что ты говорила нам прежде». «Я царская дочь», — отвечала святая, — «называюсь Екатериной». Прежде я с великою любовью занималась различными науками, изучала сочинения риторские, философские, геометрию и другие науки, но теперь все это я презираю, как занятие суетное и бесполезное, и соделалась невестою владыки Христа, который через своего пророка исаю сказал, мудрость мудрецов погибнет и разума у разумных не станет. Царь дивился ее речам, ее необыкновенному уму, но еще более поразился ее замечательную красотою и подумал, что она не смертными родителями рождена, а теми богами, которых он почитает. Едва соглашаясь верить, что девица такой неописуемой красоты рождена от земнородных, он, пораженный ее красотою и смотря на нее бесстыдным взором, начал говорить соблазнительные слова. Святая же, проникая в его беззаконные помыслы, сказала ему — «Бесы, которых вы почитаете за богов, прельщают вас и увлекают в бессмысленные похоти. Я же считаю себя землею и прахом. Бог создал меня по образу и по подобию своему и наделил меня такую красотою чтобы люди дивились премудрости Создателя, который столь ничтожному и бренному лицу мог даровать такую мудрость и красоту». Царь озлобился этими словами ее и сказал, «Не говори так худо о богах, имеющих бессмертную славу». Но святая возразила ему, «Если ты желаешь хотя немного рассеять мглу и помрачение прелестью, то пойми все ничтожество своих богов и познай Бога истинного. Одно произнесение только имени его или один только крест, изображаемый в воздухе, прогоняет твоих богов и сокрушает их. И если ты хочешь, я докажу тебе ясно истину моих слов». Царь, видя ее свободную речь и боясь быть побежденным и посрамленным ее словами, сказал ей – «Неприлично царю беседовать с женщинами, но я соберу мудрейших философов для беседы с тобою, и ты узнаешь ничтожество своих мнений и уверуешь в наше учение». Сказав это, он приказал со всею строгостью стеречь святую девицу. Сам же тотчас послал по всем подвластным городам такое предписание. «Я царь Максимиан, мудрейшим философом и витием в моих областях находящимся желаю радоваться». Все, кто только служит мудрейшему богу Гермесу и кто призывает наставниц разуму Мус, соберитесь ко мне, чтобы заградить уста одной премудрой девицы, которая появилась в эти дни и насмехается над великими богами, называя все деяния их баснями и пустословием. Итак, приходите, чтобы показать всю вашу мудрость, за что вас прославят люди. От меня же вы получите награду за свой труд». И вот собрались в количестве пятидесяти человек избранные и мудрейшие витии, отличавшиеся большой остротой ума и великою силою в слове. Царь обратился к ним с такими словами. «Приготовьтесь со всей тщательностью и внимательностью к доблестному состязанию с одной девицей так, чтобы вы могли преодолеть ее своими доказательствами в споре о богах. Не пренебрегайте тем, что будете вести беседу с юною девою». Но приложите все ваше старание и покажите вашу мудрость так, как бы пришлось вам противостоять мужественному противнику и мудрейшему оратору. Потому что она, как я тщательно разузнал, превосходит мудростью самого великого Платона. Поэтому, умоляю вас, покажите в споре с ней такое же старание, какое бы вы имели, состязуясь с самим этим мудрецом. Если вы победите, то я вознагражу вас великими дарами». Если же вы будете побеждены, то вам будет великий стыд, а вместо даров вы примете мучительную смерть». На эти слова царя один, самый славнейший и мудрейший витей, ответил «Не опасайся, царь, быть может, противница наша и необыкновенно умна, но как женщина она не может обладать мудростью в полном совершенстве и быть вполне искусную в красноречии». Повели ей только явиться к нам, и ты увидишь, что она, как только увидит такое множество философов и ораторов, так тот час устыдится. Услышав эту хвастливую речь философа, царь успокоился и возвеселился, надеясь, что дерзностный и скверный язык победит исполненную кротости и божественной премудрости девицу. Он тотчас повелел привести ее к себе, собралась... Также множество народа слушать спор христианской девицы с языческими мудрецами. Но прежде чем посланные успели прийти к Екатерине, явился ей с небес архангел Михаил и сказал, «Не бойся, Дева Господня, Господь твой премудрости твоей придаст еще премудрость, и ты победишь прение прении тех пятьдесят витий, и не только они, но и многие другие уверуют через тебя и примут мученический венец». Сказав это, ангел отошел. Между тем к Екатерине пришли посланные царем и, взяв ее, привели к царю и философам на зрелище все. И тот час тот самонадеянный философ, который прежде так похвалялся, с гордостью обратился к святой Екатерине. «Это ты с такой дерзостью и безумием порицаешь богов наших?» «Я», — кротко ответила ему святая, — «но не с дерзостью и не с безумием, как ты сказал, а с кротостью и по любви к истине говорю, что боги ваши — ничто». Тогда философ сказал ей, «Великие стихотворцы называют их высшими богами. Как же ты с такой дерзостью произносишь хулу на тех, от которых сама приняла премудрость и сладости даров, которых ты вкусила?» «Я не от ваших богов, — ответила Екатерина, — но от моего единого истинного бога получила премудрость. Он и сам есть премудрость и жизнь, и если кто боится и хранит его божественные повеления, тот есть истинный философ». «Дела же ваших богов и сказания о них достойны смеха и порицания и преисполнены соблазна. Да и кто из твоих великих стихотворцев, скажи мне, и в каких выраженных называет их богами?» «Мудрейший Гомер», — ответил мудрец, обращаясь с молитвою к Зевсу, — «Первый говорит так, славнейший Зевс, превеликий бог, и вы почтите бессмертные боги». А Орфей, преславный, обращаясь к, с благодарностью к Аполлону, говорит так. «О сын Латонов, стреляющий издалека, сильный Феб, на все смотрящий и царствующий над смертными и бессмертными, солнце на золотых крыльях парящее». «Вот как», — сказал языческий мудрец, кончая свою речь, — «самые первые и славнейшие стихотворцы почитали богов и ясно называли их бессмертными». «Поэтому не должна заблуждаться и ты, и поклоняться распятому как Богу. Никто из древних мудрецов не только не называл и не признавал его Богом, но даже и не знал о нем». Святая Екатерина отвечала, «Но ведь тот же Гомер... Ваш в другом месте о великом твоем боге Зевси говорит, что он был лукавый и уживый обманщик, и что другие боги Гера, Посейдон и Афина хотели связать его, но он успел скрыться от них бегством, подобных этому деяний, внушающих презрение к вашим богам, много описано в ваших книгах. Но по Елику ты сказал, что ни один из древних учителей не признавал распятого бога то хотя и не следовало бы много исследовать о нем в доказательство того, что он есть истинный Бог и непостижимый, недоступный для исследования и неизреченный создатель неба и земли, моря, солнца, луны и всего человеческого рода, однако для большего уверения в этой истине я приведу свидетельство из ваших же книг. Послушай, что говорит о днем мудрейшая Севилла, ваше свидетельство о его божественном воплощении и спасительном распятии, В позднейшие времена придет некий на эту землю, примет на себя плоть греха. Беспредельным всемогуществом божества он разрушит тление неисцельных страстей, и ему позавидуют неверующие люди, и он будет повешен на высоком месте, как бы достойный смерти. «Вспомни, что и ваш мудрец Аполлоний не своей волею исповедует Христа, принужденный к тому его божественной силой. Один, — говорит он, — побуждает меня небесный исповедать его». Он есть светри светлый, пострадавший же Бог есть, но не само божество страдало, ибо в нем и то, и другое, и смертен по плоти, и вместе чужд тление. И сей муж, все терпящий от смертных крест, уничижение погребения, есть Бог. Это сказал Аполлоний об истинном Боге, который собезначален и соприсносущен родившему его. Он есть начало и основание, и источник всех созданных благ. Он создал мир из небытия для бытия и управляет им. Будучи единосущен Отцу, Он был человеком ради нас. Жил на земле, наставляя, уча и благодействуя людям. Потом принял смерть за нас, неблагодарных, чтобы освободить нас от древнего осуждения и даровать нам прежнее блаженство и наслаждение таким образом. Он отверз нам снова врата райские, которые мы заключили грехопадением. Через три дня Он воскрес, вошел на небеса, откуда и не сшел, и послал Духа Святого ученикам Своим. Они же разошлись по всему миру и проповедали Его божество, в которое следует веровать и тебе, философ, чтобы ты познал истинного Бога и соделался рабом того, который милостив и благоутробен, и призывает всех согрешивших, говоря, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Итак... «Поверь, хотя своим учителям и богам, Платону, Орфею и Аполлонию, которые вполне явно и ясно, хотя и вопреки своей воле признали Христа Богом». Это и многое другое говорила премудрая Екатерина и привела в удивление философа, так что он оставался безгласным, не имея сил что-либо сказать ей в ответ. Царь, видя его побежденным и изумленным, велел остальным начать беседу со святою девицею, но они отказывались, говоря... Мы не можем противостоять истине, ибо если самый ученый из нас молчит, побежденный, то что скажем мы? Тогда разгневанный царь приказал развести сильнейший огонь среди города и сжечь всех философов и витий. Те, услышав такой суд и приказание царя, припали к ногам Екатерине, прося ее помолиться о них единому истинному Богу, чтобы он простил им все согрешенные ими в неведении и сподобил их святого крещения и даров Пресвятого Духа. Святая же, исполнившись услаждения и радости, сказала им, «Истинно блаженны и счастливы вы, ибо, оставив тьму, познали свет истины, и, презрев смертного земного царя, приступили к бессмертному небесному. Твердо надейся на его милость и веруйте, что огонь, которым вас устрашают нечестивцы, послушат вам крещение и листвицу, возводящую к небу». «В этом огне вы очиститесь от всякой скверны, плоти и духа, и пред царем славы предстанете светлыми и чистыми, как звезды, и соделаетесь возлюбленными друзьями его». Сказав это, святая Екатерина осенила каждого из них крестным знамением, и они с радостью пошли на мучение Воины вергли их в огонь, и таким образом они приняли мученическую кончину. Вечером пришли некоторые благочестивые и христолюбивые люди, чтобы похоронить останки святых мучеников, но нашли тела их совершенно целыми, так что огонь не коснулся даже волос их. Через это чудо многие из язычников обратились к познанию истины, а мощи святых мучеников были с должной честью погребены. Между тем Максимин решился употребить все старания, чтобы совратить святую Екатерину к своему нечестью. Не достигнув успеха через философские споры, он начал ласкательством и лукавством соблазнять ее. Призвав ее, он сказал, «Послушай меня, добрая дочь, я, как чадолюбивый отец, советую тебе поклониться великим богам, в особенности же Гермесу, покровителю наук, который украсил тебя такими философскими дарованиями». «Я же, если ты исполнишь мое предложение, разделю с тобою царство мое, не власть мою. Боги мне в том свидетели, и ты будешь жить со мной в непрестанном веселье». Но премудрая Екатерина, проникая в его намерение и видя его лукавство и лесть, сказала ему, «Оставь, царь, свою хитрость и не употребляйся, лисицы. Я решительно раз навсегда сказала тебе, что я христианка и уневестилась Христу. Его одного имею я, женихом и наставником, и украшением моего девства». «Не прельщай меня царскую багреницу я предпочитаю ей одежды мученические». Тогда царь ей сказал, «Ты принуждаешь меня, хотя и против моей воли, к тому, чтобы я обесчестил твое достоинство и покрыл прекрасное твое тело множеством ран». «Делай, что хочешь», — отвечала святая. «Через временное бесчестие ты приобретешь мне вечную славу и великое множество людей, как я надеюсь, уверую через меня во Христа моего, и из твоих палат многие пойдут вместе со мной» священные небесные чертоги. Так прорекала святая, Бог же с высоты презирая на нее, приводил в исполнение ее пророчения. Тогда сильно разгневанный царь велел снять Екатерины парфиру и обнаженную бить милосердного ловьями жилами. Слуги били мученицу жестоко в течение двух часов по плечам и чреву, так что все тело ее покрылось ранами и обезобразилось. Кровь текла ручьями и обогряла землю, но все эти мучения святая приносила с таким мужеством и доблестью, что смотревшие на нее были поражены великим изумлением. После этого жестокий царь приказал заключить Екатерину в темницу и не давать ей ни пищи, ни питья до тех пор, пока он не измыслит новых мук, чтобы погубить ее. Между тем Августа супруга царя сильно желала увидеть в лицо святую Екатерину. Слыша о ее добродетелях, мудрости и мужестве, она заочно сильно полюбила ее. После же одного видения во сне сердце августы пылало такой любовью к Екатерине, что она не могла даже уснуть. Когда царь по какому-то делу выехал из города и несколько дней медлил возвращением, царица нашла удобное время для исполнения своего желания. Был тогда при дворе один вельможа, верный друг царя, посану военачальник именем парфирий человек, отличавшийся благоразумием. Этому Порфирию царица поведала свое тайное желание. «В одну из прошедших ночей, — сказала она ему, — я видела во сне Екатерину, которая восседала посреди множества прекрасных юношей и дев, одетых в белые одежды. От лица ее исходило такое сияние, что я не могла смотреть на нее». Посадив меня рядом с собой, она возложила на мою голову золотой венец и сказала, «Владыка Христос, посылает тебе этот венец. С того времени я имею такое сильное желание видеть ее, что не нахожу покоя для сердца своего. Прошу тебя, парфирий устрой каким-либо образом, чтобы я тайно могла видеть ее. Я исполню, царица, желание твое», — отвечал парфирий Когда наступила ночь, Порфирий взял двести воинов и пошел вместе с царицей в темницу. Дав деньги стражам, они вошли к святой мученице. Когда царица увидела святую, то была поражена сиянием от лица ее, которое сияло божественную благодатью. Быстро упав к ногам Екатерины, царица со слезами воскликнула. «Теперь я считаю себя счастливой и блаженной, ибо сподобилось видеть тебя, подобно оленю, ищущему утолить жажду свою». Я безмерно желала видеть тебя и жаждала слышать сладостные твои речи. Теперь, когда сподобилась получить желаемое, я уже не скорблю. Хотя бы пришлось мне лишиться жизни и царства. Как я счастлива, что увидела тебя, блаженна ты, и достойна похвалы, что предалась всемогущему владыке, который излил на тебя столь великие дарования. Святая сказала ей в ответ. «Блаженна и ты, царица, ибо я вижу венец над твоей головою, держимый в высоте руками ангелов. Через три дня ты получишь его за те немногие мучения, которые претерпишь ради Христа, чтобы через них отойти к истинному царю для вечного царствования». Царица же отвечала Екатерине, «Боюсь мучений, которые ты предрекаешь мне, а еще больше супруга моего, который весьма жесток и бесчеловечен». «Не страшись», — сказала ей святая, — «сам Христос будет тебе помощником». Он укрепит сердце твое, и никакое мучение не коснется души твоей. Только тело твое пострадает здесь немного и превременно, а потом и оно получит вечный покой. Когда святая изрекла это, парфирий спросил ее, что дарует Христос тем, которые веруют в Него, ибо и я желаю веровать в Него и быть воином Его. Мученица отвечала ему, разве ты не читал или не слышал ничего из писания христианского? С юных лет Отвечал Порфирий, я упражнялся в воинских занятиях и ни о чем другом не имел попечения. Святая сказала ему, нельзя языком человеческим выразить тех благ, какие и при благое человеколюбивый Бог уготовал любящим его и хранящим его повеления. Тогда парфирий исполнившись безмерной радости, уверовал во Христа и с ним двести воинов и царица, и все благоговейно, простившись с мученицей, ушли». Милостивый же и человеколюбивый Христос не оставил святую свою невесту без попечения, но как чудолюбивый отец промышлял о ней. Каждый день к ней влетала в окно голубица и приносила пищу. Наконец и сам благий подвижника, положник Господь наш Иисус Христос посетил ее, окруженный великою славою и всеми небесными чинами, и еще более укрепил ее в мужестве и исполнил духом смелости. «Не бойся, возлюбленная моя невеста», — сказал он ей. «Я всегда с тобой, и никакое мучение не коснется тебя терпением своим ты многих обратишь ко мне, и в награду зато сподобишься многих нетленных венцов». Утешив ее такими словами, Господь стал невидим. Наутро царь воссиял в судилище, приказал привезти Екатерину, она вошла к царю, сияя духовную благодатью и какой-то сладкой светлостью, так что близостоящие были озарены сиянием от ее красоты. Царь был весьма удивлен. И думал, что кто-либо подавал ей пищу в темнице, и потому она не ослабела телом и не изменилась в красоте лица своего, поэтому хотел придать казни ее стражей. Но святая Екатерина, не желая, чтобы другие были мучимы безвинно, поведала ему всю истину, сказав, «Знай, царь, что никакая рука человеческая не подавала мне пищу, но владыка мой Христос, который невидимо печется о рабах своих, питал меня». Царь, девясь необычайной красоте святой Екатерины, хотел опять ласкательством и лестью повлиять на нее и сказал ей, «Ты, солнечно-зрачная девица, красотою своей превосходишь самую Артемиду. Ты рождена владычествовать, дочь моя. и Итак, приди, поклонись и принеси жертву богам нашим, когда будешь царствовать с нами и проведешь в радости жизнь свою. Прошу тебя, не губить лиц, такую свою светлую красоту через мучение «Я земля и прах», — отвечала святая, — «вся же красота как цвет увядает и как сон исчезает от самой небольшой болезни или от старости, а по смерти предается совершенному мутлению И так не заботься, царь, о моей красоте». Во время этой беседы святой Екатерины, один вельможа по имени Хурсаден, жестокий и немилосердный мучитель христиан, желая показать любовь и расположение к царю, сказал ему — «Я, царь, изобрел такое мучение, посредством которого ты победишь эту девицу. Прикажи устроить на одной оси четыре деревянные колеса, а по ним вокруг наколоть разные железные острия. Два колеса пусть обращаются в правую, а два — в левую сторону. Посередине же их пусть будет привязана девица, и вращающиеся колеса раздробят ее тело. Но прежде пусть только покажут эти колеса Екатерине, чтобы она, видя их, убоялась жестокого мучения и подчинилась бы твоей воле». Если же и после этого она останется в прежнем упорстве, то пусть примет мученическую смерть». Царю понравился этот совет, и он велел устроить такие колеса, о которых говорил Хурсаден. Когда колеса были готовы, то привели святую на место мучения и сначала с большой силой вращали колеса перед ее глазами, чтобы устрашить ее. А затем мучитель сказал ей, «Видишь, какие мучения приготовлены для тебя, и ты примешь в них ужаснейшую смерть, если не поклонишься богам». Но на это, как Екатерина отвечала, много раз уже я высказывала свое решение остаться христианкой, поэтому, царь, не теряй напрасно времени, а делай, что хочешь. Мучитель, видя, что не может устрашить Екатерину и отвратить ее от Христа, велел привязать ее колесам и с силою вращать их, чтобы она была растерзана на части и таким образом умерла бы ужаснейшую смертью. Но лишь только приступили к этому мучению, как внезапно сошел с неба ангел, освободил от уз святую, а колеса сокрушил на части, причем колеса с силою разбиваемые летели в сторону и поражали многих неверующих насмерть. Видя такое преславное чудо, весь народ воскликнул «Велик Бог христианский», а царь от ярости был мрачен и неистовывал, измышляя новые пытки для мученицы. Царица Августа, услышав об этом чуде, вышла из своих палат и стала обличать царя. «Поистине, — говорила она, — ты дерзок и безумен, ибо осмеливаешься бороться с живым богом и несправедливо мучить его рабу». Неожиданно, услышав эти слова, царь расферепел от неистовства и сделал все лютее всякого зверя оставил святую Екатерину, он обратил всю ярость на свою супругу. Забыв даже естественную к ней любовь, он велел принести большой ящик и наполнить его оловом, чтобы он был неподвижен набить гвоздей в крышку ящика и защемил сосцы своей жены между ящиком и крышкой сдавливать их. И мучители, причиняя святой невыразимые страдания, сдавливали ее сосцы, пока они не оторвались с ужасной болью. Блаженная же Августа, терпя эту ужасную боль, радовалась, что страждет за истинного Бога, и молилась ему, да не спошлет он ей благодатную свою помощь. Когда со сосцы оторвались, кровь текла рекою, и все окружающие исполнились жалости и выражали соболезнования к ней, переносящие такое ужасное и нестерпимое мучение. Но немилосердный мучитель не помиловал своей супруги и повелел отсечь ей голову мечом. Она же, выслушав этот приговор, с радостью сказала святой Екатерине. Раба истинного Бога, помолись о мне, иди с миром, отвечала ей святая дева, чтобы царствовать со Христом вечно. И блаженная царица была усечена за городом 23 ноября. воевода же Порфирий, взяв ночью ее тело, с честью предал ее погребению. Наутро же сам Порфирий, суверовавшими уверовавшими во Христа воинами, предстал пред царем и сказал, «И мы, христиане, воины великого Бога». Не имея сил слышать этого, царь вздохнул из глубины сердца и воскликнул, «Увы, погиб я, ибо лишился дивного парфирия Потом, обратившись к прочим воинам, сказал, «И вы, воины мои достолюбезные, соблазнились и от богов, в которых веровали отцы ваши, отреклись? Что сделали вам боги, за что оставили их вы?» Они же не отвечали ему ни одного слова, только Порфирий сказал ему, «Почему ты оставляешь без внимания главу и вопрошаешь ноги? Со мной беседуй! Ты злая глава, виновник их погибели!» — воскликнул Максимин. И не имея сил от ярости продолжать речь, приказал усечь им всем головы. Так окончили они жизнь свою, таким образом исполнилось проречение святой Екатерины, которая предсказала царю, что многие из его собственных палат уверуют через нее во Христа Бога. На другой день мучитель, приведя Екатерину в судилище, сказал ей, «Великую скорбь и большое огорчение ты причинила мне, ты прильстила мою жену, погубила множество моего военачальника, который был всею силою моего войска. Много и других зол причинено мне через тебя, так что нужно было бы умертвить тебя без милосердия. Но я прощаю тебя, потому что не желаю погубить тебя, девицу столь прекрасную и премудрую». «Исполни же, наконец, мою волю, моя возлюбленная, принеси жертву богам, и я сделаю тебя своей царицей, и никогда не оскорблю тебя. И без твоего совета не исполню никакого дела, и ты будешь жить со мной в таком веселье и блаженстве, какими ни одна царица не наслаждалась». Это и многое другое говорил Льстивый, соблазняя избранную невесту Христову, но не мог Льстивыми словами своими разлучить ее со Христом, с которым она была связана крепким союзом истинной любви». Видя, что ни ласкательством, ни обещаниями, ни угрозами, ни муками он не может склонить к своей воле твердую, как Адаман, святую деву, он, наконец, постановил решение — усечь главу ее мечом вне города. Воины, взяв Екатерину, повели ее на место усечения. Много людей, мужчин и женщин сопровождали Екатерину, все плакали и сожалели о том, что погибает столь прекрасная и премудрая девица. Многие, следовавших за ней знатных и... Ее... Благородных женщин говорили ей со слезами, «Прекраснейшая и пресветлая девица, почему же ты так жестокосердна к себе, что предпочитаешь смерть сладостной жизни? Зачем ты губишь безвременно и бесплотно цвет юности своей? Не лучше ли тебе послушать царя и наслаждаться благами в этой жизни, чем умереть такую позорную смертью?» «Оставьте ваш бесполезный плач», — отвечала святая, — «но лучше радуйтесь о том, что я ныне вижу возлюбленного жениха Иисуса Христа. Твори Творца и Спасителя моего, который есть красота, венец и слава мучеников. Он призывает меня к неизреченному блаженству райскому, с ним я буду царствовать и наслаждаться в бесконечные веки». «Итак, не обо мне, а о себе плачьте, потому что за свое неверие вы пойдете в огонь вечный, на бесконечные мучения». Когда же святую привели на место усечения, она произнесла следующую молитву. «Господи Иисусе Христе, Боже мой, благодарю Тебя за то, что Ты поставил на камне терпение ноги мои и направил стопы мои. Простри ныне пречистые длани Твои некоторые уязвленные на кресте и прими душу мою, приносимую Тебе в жертву ради любви к Тебе». Вспомни, Господи, что я плоть и кровь, и не попусти, чтобы лютые истязатели на страшном суде соделали явными согрешения мои, в неведении соделанные. Но омой их кровью, которую я излагаю за Тебя, и соделай, чтобы тело это, израненное в муках ради Тебя, и усекаемое мечом, было бы невидимо для врагов и гонителей моих. презри высоты Твоей, Господи, и на предстоящих людей этих, и наставь их светом Твоего познания». «И прощение тех, которые призовут через меня имя Твое святое, исполнено пользу, чтобы всеми воспевалось величие Твое вовеки». Окончив молитву, святая сказала исполнителю казни, «Оканчивай приказание». Тогда воин поднял меч и отсек честную главу Екатерины, и из раны вместо крови истекло молоко. Честные ее мощи, как то видели удостоившиеся того верующие, тотчас же были взяты святыми ангелами и перенесены на гору Синайскую. Во славу Христа Бога, который со Отцом и Сыном и Святым Духом в едином Божестве царствует во веки. Аминь.